Глава 4. Знание сила. Возникшую после ухода Икеру Паузу нарушила сестренка. Пока я переваривал услышанное, она перебралась на настоящий рядом со мной стул и заглянула в глаза. И всё-таки, Кента, неужели ты правда ничего не помнишь? Блин, вот чего она так близко наклоняется. У меня аж голова закружилась от ее духов. Интересных таких, слегка туманящих голову. Не удивлюсь, если они с феромонами. Не понимаю, зачем. Девка, ну очень уж красивая. Думаю, даже без статуса у нее женихи в очередь выстраиваются. И несмотря на все усилия Кисика, я не мог не реагировать. Тело-то молодое, гормоны играют. Я сказал правду, остались какие-то обрывки. Видишь, разговариваю нормально, хожу, ем самостоятельно. Ты вопрос сформулируй более конкретно, сообщил ей, положив ладони на пах. А лучше что-нибудь полезное расскажи. Хорошо, наморщила лобик Юки, но, видимо, задача оказалась ей не по силам. Поэтому, нахмурившись, она строго посмотрела на меня. Поговорим позже. А сейчас, раз дедушка сказал в библиотеку, туда и пойдем. Девушка подождала, пока я с трудом выбрался из-за стола, и добавила: "Я даже не знаю, что тебе рассказать. В голову ничего не приходит. Лучше по книгам. Библиотека далеко, Дойдешь? — "Попробую". Я постарался, чтобы мой голос звучал уверенно. Хотя сам сильно сомневался, несмотря на суперпупер регенерацию, слабость еще временами накатывала. Интересно, насколько далеко находилось местное хранилище знаний. Не хочу кресло использовать. Если что, вызовешь прислугу, помогут. И мы побрели в библиотеку. Блин, вот почему она в другом здании. Еще и дом просто огромный, капец чуть не навернулся, пока спускался по лестнице. Хорошо, красотка подстраховала, а то улетел бы с высоты. Холл оказался интересным, большой, с довольно живописно расставленными деревьями в катках. Выйдя через разъехавшиеся перед нами стеклянные двери, мы очутились в парке. Офигеть. Каменные дорожки окружал настоящий лес. Еле удержался от восхищенного свиста. Какая же площадь у усадьбы! По самым простым прикидкам, сад занимал не меньше пары тройки гектар. Ухоженные деревья, бесконечные цветочные клумбы, аккуратно подстриженная изумрудно-зелёная трава, альпийские горки, ну и, конечно же, аллея цветущих сакур. Куда ж без них-то? С десяток узкоглазых невысоких товарищей усердно трудились. Что-то окапывая у огромного раскидистого дуба. Хотя дуба ли, присмотревшись, осознал, что передо мной какое-то непривычное растение, очень отдаленно напоминающее земные деревья, а диаметр метров семь-восемь, только в ширину. Сколько ему лет-то? Окружали древесного гиганта деревья поменьше, но тоже на редкость солидного размера. Мы неторопливо прошли парк по широкой дорожке, усыпанной белым гравием. Я даже присел отдохнуть на одну из причудливых лавочек, стоящих вдоль тропинки. Сестрица с интересом и беспокойством поглядывала на меня, но лекции читать не захотела, заявив, что не умеет нормально рассказывать, да и лучше мне действительно почитать. У нас типа хорошие семейные учебники по которым учили не одно поколение. Сама семейная библиотека произвела на меня впечатление. Располагалась она в небольшом уютном здании в японском стиле: деревянные стены с белыми бумажными панелями и треугольная крыша. Классическая отделка. Всё, конечно, очень красиво. Даже можно было назвать здание произведением искусства. Но на мой взгляд, Слишком уж оно хрупкое. Когда задал вопрос сестре, та лишь улыбнулась и сообщила, что силовая установка внутри вполне справится даже с тайфуном. И вообще, можно не переживать. Служба контроля погоды не зря свой хлеб ест, и ураганов у нас не бывает. Да и миллиарды йен в термоформинг слили не просто так. Внутри здания было прохладно что очень обрадовало после летней жары. Еще и на небе не облачко, А интерьер, жаль, но классической библиотеки тут не обнаружилось. Хотя, если честно, ждал я именно огромных стеллажей и забитого книгами помещения. Читателям предлагали четыре массивных стола с огромными мониторами, привычными клавиатурами и компьютерными мышками, удобные кресла. В стороне, конечно, нашлось пара стеллажей с толстыми томами в роскошных обложках, но на классическое книгохранилище все равно не тянуло. Не густо здесь посетителей, смотрю. Сможешь включить компьютер? как-то лукаво спросила у меня Юки. Проверяет меня явно. Интересно, включал ли прошлый я компьютер? По идее, да. Раз в десять лет я знал больше шестнадцатилетних. Раз Кента был местным вундеркиндом, то мне же легче и менее палявно. Все же я не ребенок и даже не подросток, так что буду типа восстанавливать знания. Задумчиво осмотрел монитор, попробовал пошевелить мышкой, потыкал кнопки. Блин, а как его включать-то? Даже системного блока нет. Азадача наглянул на девушку, надеясь на подсказку. Понятно. Тоже не помнишь. Смотри усмехнулась девушка, встав позади меня. Ее мягкая грудь уперлась в спину, вновь отвлекая. Девушка потянула руку к монитору и осторожно провела указательным пальцем по верхней части моноблока, который сразу же радостно зажегся. Вот же, я тяжело вздохнул, внимательно наблюдая, как Юки входит в какую-то программу и забивает зубодробительный пароль. Она еще и глаз просканировала, пока наконец не получила доступ в библиотеку. К моей радости, строка поисковика и меню выглядели почти привычно, так что не пришлось разбираться в куче настроек и пунктов. Набираешь в строке интересующий тебя вопрос, сообщила сестра. Библиотека сразу же выдаст список книг. Нажимаешь на книгу и читаешь. Прокручиваешь мышкой, можешь и голосом. Я озадаченно посмотрел на клавиатуру, неуверенно пошевелил подрагивающими пальцами. Потянулся и только сейчас осознал, что вместо латиницы и иероглифы. Слава богам, я могу и читать, и писать на японском. Сейчас подключу тебе голосовое управление. Она набрала несколько команд и перевела на меня обеспокоенный взгляд. Ты точно себя нормально чувствуешь? Интересно, Юки искренне обо мне беспокоится. Похоже на то. Приятно, когда есть любящие родственники. В прошлой жизни мне с этим не особо повезло. Ну да ладно. Будем осваиваться в новой. Прислушался к себе. Вроде явных проблем нет. Стоять, конечно, тяжеловато, да и мышцы уже ноют. Непривычные нагрузки для тела, столько лет проведшего без движения. Поочередно напряг все, что мог, пошевелил руками и ногами. Устроился в кресле за компьютером. Нет, не ощущаю никаких проблем. Что, наверное, все таки странно. Неужели магия настолько помогла? Лежав столько лет парализованным и сразу начать ходить, пусть и не очень далеко, удивительно. Действительно чудо, что тело меня более-менее нормально слушается. Пусть многие движения и не получаются. И почему-то, что я ожил и теперь могу двигаться, нормально восприняли. Слишком легко как-то. Регенерация повсеместно распространена. Юки А что имел в виду доктор, сказав, что у меня пробудилась магия? Поинтересовался у девушки. Ты разве не знаешь, что у нас есть родовая сила? Удивительно похлопала глазами девушка, но тут же исправилась. А, ты же не помнишь. В нашем роду передают способности магии огня. Дедушка, магистр, один из двенадцати магов десятого ранга. Выше только архимагистры, а их всего пятеро, и все они из императорского рода. У тебя были задатки. Магистр Секура оценивал их выше среднего, но потом девушка тихо вздохнула, видимо, пожалев, что напомнила мне о плохом. Да ладно тебе, ободряюще улыбнулся сестре. «Все позади, я выздоровел. Все нагоню и перегоню. Я не сомневаюсь. Выпалила девушка и подскочив, вновь меня обняла, причем так, что мой нос почти уткнулся в ее грудь. Вот, блин, шило анимешная. Пришлось переложить руку, надеясь, что она не заметит нетипичной реакции на объятие сестры. Хотя мы ведь сводные. Не беспокойся, сестренка, я действительно справлюсь. Пока я оставлю тебя одного. Прощебетала девушка. «Поисковику можно задавать любые вопросы, а если что-то будет нужно, нажми на кнопку. Она большая. Думаю, справишься. Только сейчас заметил ее на столе. Да, действительно промахнуться не выйдет. Придёт служанка и все сделает, что потребуется. Я же появлюсь попозже. Мне надо Она запнулась, но продолжать не стала. Ну и ладно. Мало ли что могло понадобиться молодой девчонке. "Вспоминай, братик, и лучше начни с истории и магии. Сила наше преимущество перед другими родами. Если у человека нет магии, его не возьмут в имперскую гвардию. Слава богам, что она не пропала. Дедушка так переживал за тебя." договорив, сестра ускользнула. Странно. Ну да ладно, будем разбираться. Я перевел взгляд на огромный монитор. Так, с чего бы начать? Магия, конечно, самая нужная и интересная, но действительно лучше с истории, географии или культуры. Хотя как же соблазнительно почитать про фаерболы и ледяные кольца. Я предвкушающе улыбнулся. Вспоминая часы просмотров аниме, даже тогда я как-то больше симпатизировал волшебникам, чем воинам или стрелкам. Жаль только, что в прошлой жизни магия была недоступна. Ладно, хватит размышлять, пора заниматься делом. Вернулся к экрану и забросал компьютер вопросами. После часа односторонней беседы откинулся на стуле и задумался. Промежуточный вывод: Поpadданство. Конечно, не супер имбовое, но в принципе терпимое. Очень порадовало существование единого межгалактического языка, что позволяло при необходимости общаться представителям разных империй. Конечно, на собственных территориях использовались национальные, так как все стремились сохранить традиции собственного народа. Но увы, Если ты заговариваешь в японской империи на русском, то никто тебя не поймет. Тут не особо распространено изучение чужой речи. Уделил внимание я и истории семьи. Родкаядзаки имел практически тысячелетнюю историю и был близок к императорскому, а особенно к нынешнему повелителю Хирошита XVI. Как оказалось, расстояние в 15 шагов от него Во время приёма невероятное достижение и повод для гордости. И да, императорская планета находилась в 20 световых годах от Курасавы и по местным меркам практически граничила с ней. Вообще, звёздные системы, входящие в японскую империю, окружали столичную планету кругами. В ближнем круге императорский род и древние семьи А дальше, по мере уменьшения древности и родовитости, располагались остальные. Места на границах занимали, так сказать, молодые и рьяные. Ну и граничила местная Япония с российской и китайской империями, а также Объединенным европейским союзом. Существовали еще американский конгломерат и еще много более мелких королевств и республик, которые в основном являлись вассалами той или иной империи. Я не стал обращать на них много внимания, пока займусь самым важным. Дед не соврал. Перемещения по галактике действительно осуществлялись с помощью порталов. Но, как я понял, там была какая-то совершенно сумасшедшая логистика. Перейти из любой точки в нужную не получится. Надо было прокладывать маршруты ориентируясь по каким-то замудренным картам порталов и прочей хрени. От узловых мировых расходились сотни путей в ограниченные сектора, куда нельзя было попасть иначе. Обычно там делали столицы. Это и объясняло удивительно ровные границы. Даже существовала специальная портальная академия и должность мастер порталов. Но если что, Потом попробую немного разобраться. Интересная ситуация сложилась с местными инопланетянами. Они держались особняком, ни во что не влезали и платили дань той империи, на территории которой располагались их планеты. В общем, варились в собственном соку. Но ну а чтобы попасть в ту же Японию или Россию, необходимо было заключить контракт поручительства с каким-нибудь аристократом или договор служения. Я даже глянул образец. Блин, настоящее рабство. И оно пользовалось спросом. Из инопланетян получались отличные слуги, и извращенцы всякие находились. Но вот именно в Японии, в отличие от той же России или Объединенного европейского союза, предпочитали порабощать исключительно людей. Ксенофобы грёбаные. собой, уровень развития инопланетян был гораздо ниже людей. Понятное дело, доминирующие государства искусственно сдерживали технический прогресс. Не нужны им конкуренты. Принцип разделяй и властвуй еще никто не отменял. А так забавные здесь инопланетяне. Полистал я их изображения. В основном, конечно, антропоморфные но встречались и весьма причудливые всего около двух десятков известных раз с удивлением и радостью среди них я увидел натуральных эльфов остроухие гибкие и стройные красавцы отличавшиеся немного серебристым цветом кожи и высоким ростом раса носила название эолы и их родная система находилась в зоне влияния как раз японской империи Как я понял, они занимались сельским хозяйством и являлись поставщиками еды. В патриархальном обществе девочек по неизвестной причине рождалось гораздо больше. Поэтому они очень любили отдавать их по договору служения в людские королевства за звонкую монету. Нужно будет тщательно изучить этот вопрос. Кельфом я всегда был неравнодушен. КC, конечно, хороша, но кто сказал, что я должен ограничиваться одной служанкой? Здешняя магическая система была на мой вкус чрезмерно сложной. Ох, сколько тут интересного. Например, на начальных этапах всего четыре основных стихии: огонь, вода, ветер, земля. Более продвинутым и одаренным магам открывались свет и тьма причём их можно было соединять. На продвинутых стадиях появляются новые виды способностей. Из магии воды можно развивать ледяные заклинания, из земли металл, из ветра молнию. Тьма считалась чисто боевой школой, а свет нес исцеление вместе с водой. Не менее сложной была система местных рангов. Но тут, хоть все было унифицировано, Четыре великих империи заключили между собой соглашение Табель о рангах. Всего их было 10. Десятый магистр, ну и архимагистр, типа вне рангов, определяли возможности мага по каким-то приборам. И только начиная с девятого специальная комиссия. Подняв голову, понял, что уже наступил вечер. Офигеть, я засиделся. Пора, наверное, и отдохнуть. Неожиданно навалилась усталость, а подняв руку, чтобы нажать на кнопку вызова, обнаружил, что конечность подрагивает. "Господин Кента", раздался приятный женский голос. "Блин, даже не услышал, как она пришла. Надо быть осторожнее". Повернувшись, увидел невысокую симпатичную черноглазую японку в традиционной форме служанки. Аккуратные ножки, стройная фигурка грудь третьего размера и обаятельная белозубая улыбка. Вы, наверное, устали, проворковала она. Госпожа Юки послала меня, чтобы я проводила вас на ужин. Как тебя зовут, красавица? поинтересовался, вставая. Интересно тут все такие. «Дед, что? Кастинг проводил на роль служанки. Или тут вообще все женщины красивые. Было бы неплохо, конечно. Сатика, хозяин, поклонилась служанка. Вам помочь? Я покачал головой и кряхтя поднялся со стула. Недовольно пошатнулся, и девушка сразу подскочила ко мне, подхватив под руку и прижавшись грудью, теплоту которой я ощущал через тонкую ткань ее наряда. м да. Думаю, что сбрасывать напряжение мне придется часто. Гормоны, блин. Но сейчас желание поесть перевешивало жажду женской ласки. Пошли, Сатика. Улыбнулся девушке, стараясь не наваливаться на нее всем телом. Я сильно проголодался. У вас ведь есть столовая поменьше. Я могу принести еду прямо сюда. А вы отдыхайте. Она помогла мне сесть на ближайший диванчик и пододвинула журнальный столик, на котором волшебным образом появилась пиала зеленого чая. После трапезы мы с Кейсика поможем вам дойти до вашей спальни.